По лицу Сулима, как обычно, трудно было что-нибудь понять. Но Варга слишком хорошо знал своего шефа службы безопасности и умел читать его общее настроение по разнообразным мелочам, от незастегнутого нагрудного кармана до нервно шевелящегося большого пальца левой руки. «Сию секунду Сулим весьма озабочен», — понял Варга, «а это предвещает нехорошие новости». Новости вообще бывают либо плохими, либо попросту отсутствуют Поэтому Варга хоть и говорил подчиненным, что новости — это хорошо, больше всего на свете любил, когда новостей не находилось К сожалению, так получалось очень нечасто, и чем дальше, тем реже и реже «Ну, — заранее печально сказал Варга, — что еще стряслось, монт Сулим с грохотом пододвинул кресло и без сил повалился в него, словно только что пробежал марафонскую дистанцию. Из комы Нюф оказался именно Арчибальдом Рене де Шартарини, предположил Варга, и твои братья-варвары его прохлопали, я угадал? Не знаю, неожиданно спокойно ответил Сулим. У братьев теперь много не спросишь. Что поразился Варга и их убрали? Пока нет, Сулим слегка помрачнел. Их взяли сибирские безопасники, прямо в гостинице. Варга озабоченно нахмурился. События пошли совсем не так, как они планировали. Во-первых, призванного обрабатывать всех потенциальных конкурентов испанцев убили гораздо раньше, чем было рассчитано. Во-вторых, не ожидалось, что безопасники Сибири решатся так быстро арестовать Шарадниковых А те решились, значит, известным куда больше, чем можно предположить И теперь неизвестно, что сибиряки сумеют вытянуть из Шарадниковых Даже при условии, что братья не особо много знают «Значит, Анюфи, ты их не успел спросить?» Вздохнул Варга, внимательно глядя на Сулима «Не успел, — подтвердил Сулим, — и, скорее всего, уже не успею» «Думаешь, сибиряки их перевербуют?» Сулим на миг прикрыл глаза и откинул голову на спинку кресла. «Я распорядился убрать их, босс». «Убрать?» — изумился Варга. «Но они же в руках безопасников. Сулим, ты в своем вообще уме?» «В своем, босс. Один раз такая дерзкая акция имеет шансы на успех. Вот вторично пробраться в их управу будет уже невозможно, это бесспорно». И ты рискнул Леснером ради этих двух олухов? Нет, босс, я подумал, что рисковать в данном случае непозволительная роскошь, поэтому я послал гнома, а не Леснера. Варга даже привстал от неожиданности и снова опустился в кресло, на этот раз обессиленно, невольно скопировав недавнее движение Сулима. Ну, Сулим... Ну... Что ж, надеюсь, ты знаешь, что делаешь. «Я тоже надеюсь на это, босс». Когда расчетное завершение... Сулим взглянул на часы. «Через двадцать семь минут. Мне нужна срочная связь с гномом». Сулим вопросительно взглянул на Варгу, потом молча подал мастер-пейджер. Некоторое время Варга колдовал над портативной клавиатурой. Потом, когда пейджер мигнул глазком, сообщая, что гном получил и прочел сообщение, Варга удовлетворенно вздохнул. «В следующий раз, Сулим...» когда будешь отдавать подобные радикальные приказы, свяжись сначала со мной, хорошо?» Сулим невольно напрягся. «В чем дело, босс, я нарушил какие-то ваши планы? Вы отменили мой приказ?» «Нет, не отменил. Просто дал гному попутное поручение. Пустяшное, но, на мой взгляд, перспективное. Сколько там осталось?» «Двадцать четыре минуты». Варга зафиксировал время в памяти. «Ровно 24 минуты он не станет касаться этой темы ввиду очевидной бесплодности. С Сулимом же надо еще кое-что обсудить». «Ладно», — проворчал он, — «что есть интересного помимо?» Сулим подобрался. «Ну, во-первых, снимок в газете. Знаю», — кивнул Варг, — «видел. Конечно, это волки». Я выяснил, где этот грузовик заметили На юго-восточной окраине, в районе пожарского рынка Этой же ночью сибирские безопасники проводили в том же самом районе еще одну операцию По поимке одного из независимых агентов Операция провалилась, сибиряков кто-то опередил Причем в ходе операции применялись какие-то малоизвестные светоферомонные манипуляции Думаешь, сибиряков опередили именно волки? Варга быстро схватывал суть Больше некому «Кроме того, я сильно подозреваю, что испанцы зарезали они же». Варка ненадолго задумался, но тогда получается, что их группировка прекрасно осведомлена о творящемся в городе и склонна к решительному вмешательству. «Босс», — сказал Сулим, — «смешно ждать покорности от волков. Их решимость меня вовсе не удивляет». «Черт, поверил Варка задумчиво поскреб подбородок, одновременно искоса поглядывая на Сулима». «Как бы выйти с ними на разговор, а, Сулим? Подумай!» «Босс», — сказал Сулим проникновенно, — «последнее время я, черт возьми, только об этом и думаю».